Моя вера в будущую жизнь. Люди посылают свои могилы все, что он умер, две команды: команда на небесах и команда в Алдефиссар.